Глава 33. Эва места себе не находила. Она не верила, что Арсен мог так с ней обойтись. И это после всего того, что она ему рассказала. Когда муж объявил, что Демидовы приглашены в ближайшие выходные на обед, она чуть дара речи не лишилась. «Макар и Алена? Здесь? Ты их пригласил?» «Я, кажется, говорил тебе, что меня интересует его земля. Мы почти договорились с Демидовым, но хотелось бы пообщаться в приватной обстановке. Есть шанс выторговать более лояльные условия. В чем дело, Евангелина? Не ты ли уверяла, что ваши прошлые отношения не станут проблемой? И давай сверлить своими стальными сверлами. А что она могла сказать? Что видеть Алену тошно, Макара больно, а их вместе просто невыносимо?» Судя по всему договорному мужу, на ее чувства глубоко наплевать. «Я могу в этот день уехать с Машкой к Навродским?» — спросила без особой надежды. «Конечно, нет». Арсен посмотрел на нее, как на болезную. «Если я ничего не путаю, я плачу тебе за то, что ты изображаешь влюбленную в меня молодую жену. И тебе не должно быть никакого дела до бывшего и его супруги». Он внезапно наклонился вперед и произнес совсем другим тоном — «Учись разделять бизнес и личные, Эва, иначе это ни к чему хорошему не приведет. Я уже говорил, что младшего Демидова на дух не переношу. Если бы ты знала, со сколькими людьми я встречаюсь и веду беседы, в то время как они не заслуживают ничего, кроме хорошей автоматной очереди, ты была бы под впечатлением. И больше ничего не стал слушать. Эва сцепила зубы и сжала кулаки, когда выходила из его кабинета» но ничего поделать не могла. Емпольский был прав. Она работает у него любимой женой и должна играть свою роль независимо от обстоятельств. Вот только зачем было выворачивать ее наизнанку в том красивом ресторане над озером, куда он ее повез после ювелирного салона? Арсену нужно было идти не в бизнес, а в уголовный розыск. Он был прирожденным следователем, Во время допроса, который устроил ей муж, Эва оказалась выпотрошенной в считанные минуты. Вроде и спросил по существу, не прикладывая особых усилий, а она выложила все, опустив лишь интимные подробности. Или, может, ей просто нужно было выговориться? И Емпольский показался самым подходящим объектом, просто смех один. Зато с главным безопасником Емпольский говорил о Макаре более прямолинейно, Эва подслушала потом, случайно, разумеется. Роман со своим ссыкуном, видать, голову сломали, как меня нагнуть. Вот только не учли, что когда долго стоишь в интересной позе, всегда найдется тот, кто подкрадется сзади и не упустит удобного момента. Роман — это, наверное, старший Демидов. Я бы хорошо понимала, что для таких, как ее муж и оба Демидова, бизнес-интересы всегда будут стоять на первом месте, но все равно было обидно. Когда большая черная машина заехала в ворота, Эва стояла у окна в гостиной, уже готовая к приему нелюбезных ни разу гостей, Машка бегала рядом. «Идем, нам следует спуститься и встретить их в холле». Арсен подал руку, но Эва сделала вид, что не видит, и прошла вперед. Этот бунт на корабле не укрылся от Ямпольского. Перед лестницей он снова остановился и демонстративно приподнял локоть, врыдающий, глядя на Эву. Она одной рукой взяла его за локоть, на вторую положила сверху. Арсен удовлетворенно кивнул, и они начали спускаться. Маша запрыгала рядом по ступенькам. Демидовы как раз входили в дом, остановились на пороге, поджидая хозяев, как тут раздалось радостное «Макар, ты пришел!» Машка, как Машка, ко всем бежит навстречу и здесь побежала. Она бы схватила его за руку или поскакала вокруг, но неожиданно Макар шагнул навстречу девочке, а потом присел и развел руки в стороны. Машка с размаху влетела в его объятия и обняла за шею ладошками. Выцарилась тишина. Алена в ужасе уставилась на Эву. Эва, чувствуя себя мачехой и полным чудовищем, со страхом смотрела на Емпольского. Емпольский с ничего не выражающим видом следил за Макаром, а Макар не сводил ошеломленного взгляда с сережек, которые были продеты в ушки, обнимавшие его маленькой девочке. «Три лепестка из платины, два усеяны бриллиантами круглой огранки, третий по форме напоминает выпуклую каплю». Макар провел пальцами по лепесткам и поднял глаза на Эву, которая вот уже несколько минут мечтала исчезнуть, провалиться или рассеяться туманом, не сходя с места — Макар встал с колена тряхнул брюки, при этом продолжая удерживать Машку за узенькие плечики, но та уже застеснялась своего порыва и виновато смотрела на мать. И Макар смотрел на ее мать только куда более красноречивым взглядом. Две пары абсолютно одинаковых глаз. Господи, как же хорошо, что в холле особняка Емпольского не зеркальные стены. Наверное, Арсен своим шестым чувством уловил, насколько Эва близка к обмороку, Или же ему надоела эта пантомима, или Эва слишком сильно ввинтилась пальцами в его локоть. Но Ямпольский с невозмутимым видом подвел жену ближе, поприветствовал гостей и, главное, незаметно отобрал Машку у Макара. Эва натянуто улыбалась, выдавала заготовленные шаблонные фразы, а сама гадала, что там надумал Макар, и как она умудрилась забыть о сережках. Эва надела их дочки давным-давно, как только той прокололи ушки. Тогда это показалось хорошей идеей, пусть у девочки будет хоть что-то от отца, теперь же виделась несусветной глупостью, особенно когда в курсе его отцовства были все присутствующие, за исключением самого Макара и, конечно же, Машки. От душевных терзаний и поедания себя ее спас тот им польский которому вздумалось устроить гостям экскурсию по территории, надо сказать, довольно обширной. Похоже, гости даже обрадовались возможности оказаться за пределами закрытого пространства, где атмосфера была не столь наэлектризованной. Маккар продолжал бросать на Эву отнюдь недружелюбные взгляды. Теперь ее первейшей задачей было ни при каких обстоятельствах не оставаться с ним наедине, а лучше вообще не приближаться на расстоянии меньше полутора-двух метров. Здесь задачу существенно облегчала Алена ни на секунду не теряющая бдительность. Она держалась за локоть мужа, попутно вклиниваясь в их разговор с Арсеном, а Эва как ни старалась, так и не смогла вникнуть в его суть, мысли продолжали кружить вокруг Макара и дочки. Она все время отставала. Видимо, Емпольскому это надоело, потому что он притормозил и взял ее за руку. Макар тоже остановился и посмотрел на них так, что Эва на миг испугалась. А вдруг он не удержится и снова попрет на пролом, как на приеме. Удержался. Не попер. Видимо, им с Емпольским обоем, но очень сильно нужна эта сделка. Сам Арсен уверенно вышагивал самодовольным видом, а Эва втайне поражалась, с какой неожиданной стороны открывается муж. Импольский с замашками плантатора на фоне собственных владений смотрелся очень неплохо. Она пожалела, что не взяла с собой фотоаппарат. «Чему ты улыбаешься?» — спросил он негромко, когда дошли до вольера, и Эва обнаружила, что на самом деле улыбается и больше не думает о Макаре, который, к слову, глаз с них не сводил. Ответила на ухо, для чего пришлось встать на носочки, иначе не дотянуться. Выгнутые дугой брови удивленно поползли вверх, уголки губ изогнулись, а рука сильнее сжала ее ладонь. Тут же сбоку полетели искрящиеся молнии, и Эва получила истинное наслаждение. Особенно от того, что сама целенаправленно все спровоцировала. Послышалось глухое рычание, пес подошел к решетке и утробно залаял. «Мария, не подходи близко к вольеру», — позвал Арсен. «Какой красавец!» — не удержался Макар от восхищенного возгласа. «Баскирвиль не любит детей», — сообщила ему Машка, как будто ребенком здесь был именно Демидов. «Баскирвиль, как мило!» Повернулась к Арсену Алена. «А почему не любит? Его обижали дети?» «Да нет, скорее, не сталкивался. Здесь не было детей, он к ним не привык, к тому же он их воспринимает ниже себя по иерархии. Так что лучше собаку не нервировать, идемте обратно». Позвал Арсен гостей и первым направился к дому. Маша играла во дворе на лужайке, и Эва подошла к окну, чтобы удобнее было приглядывать за дочкой. Мужчины стали тут же и в ожидании обеда о чем-то ожесточенно спорили, пока Алена изводила Эву беседами. — Эва, мне нужен туалет, покажешь где? — спросила Алена, и та, обрадовавшись возможности от нее избавиться, провела сестру вглубь дома. Вернувшись, мысленно пожелала сестрице застрять там надолго, а сама придвинулась ближе к Арсену и прислушалась к разговору. Если они говорят не о делах, можно сделать вид, что тоже в теме, и Алене больше не удастся ее донимать. С удивлением обнаружила, что речь идет о ней, точнее, о предстоящей выставке. При этом Арсен так неприкрыто хвастался женой, что ей даже стало неловко, зато получилось поддержать разговор. Внезапно за окном раздался жалобный вскрик, и все трое вскинули головы. Эва будто в замедленной съемке увидела, как съеживается от страха Машка, а прямо на нее с глухим рычанием мчится оскалившийся Кенекорсо. Ноги подкосились, она попыталась бежать, но не смогла, и шагу ступить даже идти не получалось. Она лишь беспомощно оперлась на спинке стульев. «Маша!» — из груди вырывался сиплый шепот. «Папа!» Детский крик полоснул по нервам, и Макар ринулся к окну, спрыгнул вниз, в два прыжка достиг лужайки и схватил девочку в охапку, заслонив с собой. «Баскервель, стоять!» — взревел Арсен, затем в той же замедленной съемке откинул полупиджака и выхватил пистолет. Грянул выстрел, сливаясь с собачим рычанием, которое тут же перешло в жалобный скулеж. Импольский, не глядя на Эву, бросился к двери, а у той, как второе дыхание открылась она понеслась следом на подгибающихся ногах. «Машенька, доченька, иди ко мне!» Протянула Эва руки, но дочка намертво вцепилась в Макара. «Не трогай ее!» — одними губами сказал Макар. «Пусть успокоится!» И принялся гладить девочку по голове, ласково уговаривая. «Все хорошо, Машунь! Я здесь, не бойся! Я не дам тебе обиду!» Эва повернулась к мужу и обмерла, увидев вместо лица гипсовую маску. Он смотрел в глаза лежащего на траве пса, а тот смотрел на Арсена, и Эве, казалось, собачий взгляд точности повторял взгляд его хозяина, такой же безнадежный и потухший. Баскировель снова заскулил, и им польский вскинул пистолет целясь ему в голову. Эва сама не знала, зачем вмешивается, знала только, что так надо, иначе Арсен никогда себе не простит, и ей тоже. «Нет!» бросилась к мужу и схватила за руку, отводя пистолет в сторону. «Я не хочу, чтобы он мучился», — процедила сквозь зубы Арсена и оттолкнула Эву. «Емпольский, что ты телишься? Пристрели эту грёбаную собаку!» — крикнул Макар сильнее, прижимая к себе Машку. «Нет!» — твердо повторила Эва, продолжая удерживать Арсена за руку, и добавила совсем тихо, чтобы слышал только он, Арсен. «Он не виноват. Разве ты не понял? Его просто выпустили!» Арсен смотрел перед собой невидящим взглядом. Эва повернула голову и сказала, глядя прямо в глаза Макару, «Баскервиль наш, он тоже им польский мы разберемся без тебя и увидев как от дома бегут охранники повысила тон сама в глубине души несказанно удивляясь насколько быстро у нее получилось взять себя в руки и откуда в ее голосе взялись металлические нотки на картоже выглядел достаточно потрясенным андрей вызовите ветеринарную бригаду срочно мама послышался дрожащий голосок «А Бас не умрет? Это из-за меня Арсен убил собачку?» Машка по-прежнему жалась к Макару, но смотрела на тяжело дышащего Баскервиля глазами полными слез, и Эва запоздала, поняла, как правильно поступила, не дав им польскому добить пса. Ребенок потом во всем винил бы себя. «Нет, доченька, он не умрет. Арсен его не убил, а ранил». Емпольский как очнулся, стряхнул ее руку, отшвырнул пистолет в сторону и зашагал к дому. Ева опустилась на колени перед собакой, бас глухо зарычал, но потом снова заскулил и обессиленно умолк. Она сняла себе себя тонкое трикотажное болеро и осторожно прижала к крововому пятну на мускулистом плече пса. Импольский стрелял по конечностям. Если бы захотел убить, сразу бы целился в голову. Ева не сомневалась, что попал бы. «Что такое? Я слышала выстрелы. Что здесь произошло?» Эва обернулась на нее с тревогой и смотрела Алена, и тревога эта казалась неподдельной.